Страницы 250-252, субботен, страницы 111-113. Когда жена Зюзина, женщина со слабым здоровьем, получила известие об аресте и пытке мужа, она умерла. Конфискованные вотчинные земли Зюзина были включены в состав частных владений царя, управляемых тайным приказом. Заозерский, царская вотчина... Страница 30. Главка 4. Когда Никон посылал царю письмо Зюзина, он также передал свое согласие на избрание нового патриарха со своей последующей отставкой, с тем, чтобы выборы состоялись в соответствии с канонами, как он советовал четырьмя годами раньше. Царь направил к Никону архимандрита Иоакима чтобы получить письменное заявление касательно тех условий, на которых он согласился бы сложить с себя сан. Никон написал его, но в Москве по этому поводу не было принято никакого решения. Зазыкин, том 2, страницы 239-241, текст «Заявление Никона от 14 декабря», 1665 года, смотрите в книге Суботин, страницы 204-216. О том, что развитие событий шло неблагоприятно для Никона, свидетельствует освобождение 20 марта митрополита Ионы от должности места блюстителя, что стало наказанием за принятие благословения Никона при возвращении того в Москву. Зазыкин, том 2, страница 238. Письмо восточных патриархов, содержащие ответы на вопросы, поставленные собором, дошло до Москвы 29 мая 1664 года, и его изучение заняло много времени у московских властей. Резюме содержания письма патриархов смотрите в книге Зызыкин, том 3, страница 86-105. Как уже говорилось, в тех вопросах не упоминалось имя Никона, и восточные патриархи тоже не упоминали его в своих ответах. Вопросы были сформулированы таким образом, что ответы так или иначе содержали достаточно материала, чтобы признать виновным, любого имеющего отношение к описанным проступкам. Но, несмотря на это, патриархи с большой осторожностью обходили прямой ответ на вопрос, виновен ли в тех самых проступках тот человек, о котором идет речь. Ответы были написаны по-гречески. Лигарит перевел их на латынь, а какой-то москвич переложил их на русский с латыни. В русский текст попало несколько неточностей. Так, в ответе на вопрос об обязанности епископа или патриарха подчиняться царю, русский перевод гласит, что епископ или патриарх обязан подчиняться царю во всех вопросах, вместо во всех политических вопросах, как написано в греческом оригинале. Неизвестно, сознательно ли сделан этот пропуск легоридом в его латинском переводе, или русским переводчиком, или оказался случайным. По всей вероятности, он был преднамеренным. Во всяком случае, ему суждено было сыграть определенную роль в решениях собора. Между прочим, существовало различие во взглядах между патриархами и, Константинопольским и Иерусалимским, с одной стороны, и Александрийским и Антиохийским, с другой, в их отношении к проблеме Никона. Как патриарх Дионисий Константинопольский, так и патриарх Нектарий и Иерусалимский поддерживали в этом конфликте Никона. Помимо того, оба они считали Легорида тайным католиком и интриганом. Нектарий еще в 1660 году предал Легорида Анафеме. В 1664 году Нектарий написал царю, что Никон всего лишь защищал свои патриаршие полномочия в духовных делах и вполне справедливо протестовал против вмешательства в них